Глава восьмая. Старинный немецкий вальс превращается в вихрь. Хотя, покинув театр, жители почувствовали успокоение и мирно разошлись по домам, но все же они ощущали последствия пережитого в этот день, и поэтому совершенно разбитые поспешили улечься в постель. На другой день у всех сохранилось воспоминание обо всем случившемся накануне. К тому же оказалось, что один потерял в шляпу, у другого был оторван кусок одежды, у одной доставало туфли, у другой — мантильи. Вместе с воспоминаниями стал ощущаться стыд за непристойное поведение. Точно они все принимали участие в какой-то позорной оргии. Все старались поэтому не упоминать о вчерашнем спектакле и, по возможности, совсем забыть о нем. Более же всех был сконфужен бургомистр Вантрикас. Проснувшись на другое утро, он никак не мог найти своего парика. Лотта обыскала всю квартиру. Нет, парика не было. Очевидно, парик был потерян на месте битвы. Послать же его искать, значило разгласить эту историю по всему городу. Уж лучше совсем отказаться от парика, чем быть высмеянным. Так размышлял почтенный Ван Трикас, лежа в постели, укутанный одеялами, с отяжелевшей головой и ломотой во всем теле. Он не чувствовал ни малейшей охоты встать, даже наоборот — Мозги его работали так усердно, как этого не случалось во все 40 лет его жизни. Он усердно обдумывал все случившееся в театре и сопоставлял факты, бывшие на вечере у доктора Окса. Он старался найти причину того удивительного возбуждения, жертвой которого сделались самые уважаемые граждане Кикендена». Что такое происходит, недоумевал бургомистр, чем объяснить это внезапное помешательство? Ведь этак придется весь город обратить в больницу для умалишенных. И что могло быть вчера в этой адской музыке, что мы все от нее обезумели, понять не могу. Знаю только, что ничего не ел и не пил такого, чтобы могло привести меня в такое возбужденное состояние. За обедом я ел телятину, прекрасно прожаренную, затем шпинат с яйцами, выпил два стаканчика пива, разбавленного водой. Кажется, что тут не от чего было разгорячиться. Нет, тут есть что-нибудь другое. Я обязательно должен все расследовать, так как ответственен за спокойствие в городе. Однако расследование не привело ни к какому результату хотя факты и были лицо, но причина оставалась невыясненной. Вскоре восстановившееся спокойствие в городе заставило понемногу забыть о случившемся в театре. Газеты тоже старались об этом не упоминать, а появившийся в кикендонских ведомостях отчет о спектакле не коснулся совершенно поведения публики. Однако... Если город с виду и вернулся к обыденному спокойствию, все же чувствовалось, что характер и темперамент его жителей подвергся изменению. Положительно можно было согласиться с мнением доктора Кюстаса, что у них объявились нервы. Надо, однако, кое-что объяснить. Перемена эта происходила лишь при некоторых исключительных обстоятельствах. Когда Кейкенденцы гуляли по улицам, находились на площадях, на берегу реки, они оставались неизменно холодными и методичными, таковыми же были и в частной жизни. По-прежнему не было ни ссор, ни пререканий, ничто их не волновало, и пульс никогда не шел далее 52 ударов в минуту. Но удивительная вещь — Кейкенденцы столь невозмутимые в домашней обстановке, совершенно преображались, попав в общественные места. Стоило собраться на бирже, в академии или в ратуше, как дело портилось, как говорил комиссар Пасов. Присутствующие, охваченные волнением, начинали придираться друг к другу и искать ссоры. Даже в церкви никто не мог оставаться равнодушным, выслушивая необычайно строгие поучения проповедника, громившего их со своей кафедры. Произошли новые столкновения, еще более серьезные, чем недавняя ссора между доктором Кюстасом и адвокатом Щутом, и если не потребовалось вмешательство властей, то благодаря лишь забывчивости овладевшей поссорившимися, лишь только они возвращались в мирную домашнюю обстановку. Однако никто не замечал этой особенности». Лишь один комиссар Пасов, тот самый, должность которого предполагалось упразднить, обратил внимание, что обычное спокойствие кикенденцев заменялось сильнейшей экзальтацией, как только они оказывались в стенах общественных зданий, и он с ужасом помышлял, что могло бы случиться, если бы эта экзальтация проникла в частные дома мирных обитателей, и, наконец, В виде эпидемии охватило бы улицы и весь город. Тогда уж нечего было ждать успокоения, забвения обид, и дело бы дошло до общей драки. И что тогда делать? думал встревоженный комиссар, как удержать разъяренную толпу? Вот когда мне придется поработать, и поневоле согласятся удвоить мое жалование, если только сам я не попаду под суд за беспорядки и нарушение общественной тишины. Опасения комиссара начали скоро сбываться. Недели через две зло стало проникать и в частные дома. Первые признаки эпидемии появились в доме банкира Коларта. Этот богатейший банкир давал бал или, вернее, танцевальный вечер, на который были приглашены важнейшие представители города. Ему удалась недавно одна очень выгодная операция, и на радостях он решил устроить блестящий праздник для своих друзей и знакомых. «Я думаю, всем известно, каковы эти фламандские празднества, безмятежно спокойные, с пивом и сиропами вместо угощения». Разговоры на них вертятся обыкновенно вокруг урожая, садоводства и не идут далее разведения цветов, преимущественно же тюльпанов. Время от времени танцуют какой-нибудь медленный танец с фигурами, напоминающими минуэт. Затем тот немецкий вальс, медленный-медленный, во время которого танцующие держатся друг от друга на таком расстоянии, какое только позволяет им длина их рук. Одно время старались ввести польку, переделав ее четыре такта, но танцоры никак не могли примениться к музыке, вечно опаздывая, и пришлось-таки от нее отказаться. На этих мирных собраниях, на которых молодые люди проводили время чинно и благородно, никогда не случалось никаких недоразумений. Но в этот вечер можно было подумать, что все эти сиропы превратились в крепчайшие вина, так как все приглашенные положительно опьянели. Чем объяснить, что Минуэт вдруг перешел в сельтореллу, музыканты заиграли скорее, свечи засветили ярче, кавалеры прижимали дам все теснее и теснее, и некоторые из них даже позволяли себе несколько рискованных па. Присутствующий тут же комиссар пасов, Прекрасно видел надвигающуюся грозу, но не в состоянии был ее чем-либо отвратить, не мог и убеждать, так как сознавал, что сам близок к сумасшествию. Чтобы утолить мучившую его жажду, он набрасывался на подносы с прохладительными напитками, уничтожая их неимоверное количество. А вечер становился все оживленнее. Теперь танцевали уже настоящим образом. Ноги скользились с небывалой быстротой, лица разрумянились, глаза сияли. Когда же оркестр заиграл вальс из Фрейщуца, все вдруг точно сорвались с цепи. О, это был уже не вальс, а какой-то адский вихрь. Казалось, сам Мефистофель управлял и оркестром, и танцами, превратившимися вдруг в неистовый галоп. Все как безумные, Молодые люди, девицы, отцы, матери, люди всех возрастов, величин и веса, банкир, банкирша, советники, судья, неклосы, вантрикасы, наконец, сам комиссар Пасов, который никак не мог потом припомнить, кто была его дама, скакали в продолжении часа через залы, гостинные, коридоры, прихожую, в подвал и обратно, скакали неистово, ничего не сознавая, ничего не помня». Только одна дама не могла забыть своего кавалера, пылкого комиссара, так страстно прижимавшего ее к себе. Она не забыла, и с той минуты он снился ей каждую ночь. Это была наша милейшая Татаниманс.